Глава пятая. Страница перевёрнута. После смерти моей госпожи я опять осталась одна и должна была искать новое место. К этому времени нервы у меня расшатались, но немного, совсем немного. Полагаю, и выглядела я неважно. Худая, измождённая, с увалившимися глазами, похожая на сиделку, проводящую ночью у постели больного, на переутомлённую служанку или запутавшегося в долгах безработного. Однако я не запуталась в долгах и не оказалась в крайней бедности, хотя мисс Марчмонт не успела обеспечить моё будущее, что, судя по её словам, в ту последнюю ночь она намеревалась сделать, после похорон её троюродный брат, наследник состояния, полностью заплатил причитавшееся мне жалование. У него было лицо скряги, с острым носом и втянутыми висками, и, как я узнала впоследствии, он в самом деле был скуп, в отличие от своей покойной родственницы, память которой по сей день благословляют бедные и обездоленные. Я располагала тогда пятнадцатью фунтами. Физическое и душевное здоровье мое было подорвано, но не сломлено. По сравнению со многими другими я находилась в завидном положении, однако и в довольно затруднительном. Меня очень тревожило, что через неделю мне предстояло оставить свое тогдашнее жилье, а поселиться было негде. Оставалось обратиться за советом к бывшей служанке нашей семьи, моей няне, которая теперь служила экономкой в богатом доме неподалеку от того места, где жила мисс Марчмонт. Я провела у неё несколько часов, она успокаивала меня, но ничем не могла помочь. Я вышла от неё в сумерки, пребывая по-прежнему в растерянности. Мне предстояло пройти две мили. Вечер был ясный и морозный. Несмотря на одиночество, бедность и сложность моего положения, сердце, напоённое силами юности, ведь мне шёл только двадцать третий год, билось ровно и сильно. Да, конечно, оно билось сильно, иначе я бы дрожала от страха на пустынной дороге, которая тянулась по безмолвному полю, где не видно было ни деревушки, ни домика. Мне было бы страшно, потому что луна скрылась, и я определяла направление по звёздам. Мне было бы особенно страшно из-за того, что на севере горело столь редкое и таинственное полярное сияние. Однако это величественное зрелище вызвало во мне не страх, а совсем иные чувства. Казалось, оно вливало в меня новые силы. Ветерок, сопровождавший его, ободрял меня и укреплял мой дух. Мне была неспослана дерзкая мысль, и её тотчас впитал мой окрепший разум. «Оставь пустынные края», — послышался мне голос, — «и уходи отсюда». «Куда?» — спросила я, Ответ последовал быстро. Идя по сельскому приходу, расположенному в равнинной, плодородной центральной части Англии, я мысленным взором увидела невдалеке то, чего наяву мне никогда не приходилось видеть. Я увидела Лондон. На следующий день я опять навестила няню и сообщила ей о моём намерении. Миссис Барретт была женщиной серьёзной и рассудительной, хотя знала белый свет немногим лучше моего. Однако при всей своей серьёзности и рассудительности она не сочла мою мысль безумной. Я действительно умела вести себя очень сдержанно и потому могла совершать кое-какие поступки, не только не вызывая осуждения, но часто получая одобрение». Если бы подобные поступки я совершала в возбуждённом или расстроенном состоянии, многие сочли бы меня фантазёркой и фанатичкой. Перебирая апельсинные корки для мармелада, няня, не торопясь, рассуждала о том, какие трудности могут возникнуть у меня на пути. Вдруг мимо окна пробежал ребёнок и ворвался в комнату. Пританцовывая и смеясь, Этот хорошенький мальчик подскочил ко мне, а я посадила его на колени, так как знала и ребёнка, и его мать, замужнюю дочь хозяина дома. Теперь мы с его матерью принадлежали к разным кругам общества. Но когда мне было десять, а ей шестнадцать лет, учились в одной школе, и я помнила её миловидной девушкой, но настолько бездарной, что она училась на класс ниже меня». Я любовалась прекрасными глазами мальчика, когда вошла его мать миссис Лей. Какой красивой и приятной женщиной стала некогда хорошенькая и добродушная, но глупенькая девочка. За и материнство вот что изменило её подобным образом. Впоследствии мне не раз приходилось наблюдать такие же перемены и в менее привлекательных девушках. Меня она не узнала. Я тоже изменилась. Боюсь, правда, что не в лучшую сторону. Я не стала напоминать ей о себе. Зачем? Она пришла, чтобы взять сынишку на прогулку. Её сопровождала няня с младенцем на руках. Я рассказываю об этом эпизоде только для того, чтобы отметить, что, обращаясь к няне, миссис Лэй говорила по-французски. Кстати, говорила очень плохо. С безнадёжно скверным произношением, невольно напомнившим мне наши школьные дни. И я поняла, что няня — иностранка. Мальчик болтал по-французски свободно. Когда вся компания удалилась, миссис Барретт заметила, что её юная госпожа привезла иностранную няню два года тому назад из поездки по Европе. С ней обращаются почти как с гувернанткой. И вся её работа — гулять с маленьким и разговаривать по-французски с мастером Чарльзом. «А ещё», — добавила миссис Барретт, она рассказывает... что за границей многим англичанкам живется не хуже, чем ей здесь. Я спрятала случайные сведения в памяти, как экономные хозяйки прячут в кладовую, казалось бы, бесполезные обрывки и кусочки, которые, по их дальновидному предположению, можно будет когда-нибудь использовать. Перед уходом мой старый друг миссис Барретт дала мне адрес респектабельной старинные гостиницы в Сити», «Где, — сказала она, — часто останавливались в прежние времена мои дядья?» Уезжая в Лондон, я подвергала себя не столь большому риску и проявляла не столь большую предприимчивость, как может подумать читатель. Проехать мне нужно было всего 50 миль, и средств у меня было достаточно, чтобы оплатить дорогу, прожить там несколько дней и вернуться обратно, если ничто меня там не привлечёт. Я относилась к этой поездке скорее как к кратковременному отдыху, который в кои-то веки разрешил себе измученный работой человек, чем как к смертельному риску. Все свои поступки нужно оценивать сдержанно. Тогда человек сохраняет душевное и физическое спокойствие и не приходит в возбужденное состояние, вызываемое слишком пылким воображением. В те времена на дорогу в 50 миль уходил целый день. Я говорю о давно прошедших днях. До недавних пор мои волосы сопротивлялись морозам времени, но теперь они, наконец, побелели и лежат под белым чипцом, как снег под снегом. В сырой февральский вечер, около девяти часов, я приехала в Лондон. Мой читатель, я уверена, не поблагодарил бы меня за подробное поэтическое описание первых впечатлений И я рада этому, ибо у меня не было на них ни времени, ни настроения. Ведь в тот поздний, тёмный, сырой и дождливый вечер я оказалась в многолюдном, но для меня пустынном, огромном городе, величие и непостижимость которого подвергали тяжелейшему испытанию все способности к ясному мышлению и непоколебимому самообладанию, коими природа, не наделив меня иными, более блестящими свойствами, всё-таки, видимо, одарила меня. Когда я вышла из дилижанса, произношение Кэбмана и людей, ожидающих дилижанс, показалось мне незнакомым, почти как иностранная речь. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы по-английски говорили так отрывисто. Однако мне всё же удалось понять, что они говорят, и объясниться самой в той мере, в какой было нужно — чтобы меня и мои вещи припроводили в гостиницу, рекомендованную мне миссис Барретт. Сколь рискованным, угнетающим и неразумным представился теперь мне мой побег. Впервые в Лондоне, впервые в гостинице, утомленная путешествием, подавленная темнотой, окоченевшая от холода, лишенная и житейского опыта, и возможности получить совет, и при этом вынужденная действовать. я обратилась к своему здравому смыслу. Но мой здравый смысл, оцепеневший и растерянный, как, впрочем, все остальные чувства, стал судорожно выполнять свои обязанности только под напором неумолимых обстоятельств. Подгоняемый таким образом, он заплатил насильщику, и я, учитывая наше критическое положение, не очень рассердилась на него, когда насильщик его изрядно обсчитал. Потом мой здравый смысл попросил слугу провести нас в комнату, робко вызвал горничную и, более того, даже перенёс, не струсив, надменность этой леди, когда она, наконец, появилась. Эта девица, как мне до сих пор помнится, являла собой образец городского представления о привлекательности и изяществе. Я и вообразить не могла, что человеческие руки могут сотворить столь нарядный передник, наколку и платье. В ее бойкой и жеманной речи звучала самоуверенность и презрение к моему робкому тону, а ее щегольской наряд словно бросал вызов моему простому деревенскому платью. «Ну что ж, ничего не поделаешь, подумала я, зато обстановка и окружение у меня новые. Это пойдет мне на пользу». Разговаривая спокойно и сдержанно, из-за юной особой и сослугой, который в своём чёрном сюртуке и белом шейном платке походил на пастора, я вскоре добился от них вежливого обращения. Они, вероятно, сначала подумали, что я тоже служанка, но через некоторое время изменили своё мнение и стали относиться ко мне с пренебрежительной учтивостью. Я держалась бодро, пока поужинов грелась у камина, уединившись в своей комнате. Когда же я присела около кровати и положила голову и руки на подушку, меня охватила смертная тоска. Внезапно весь ужас положения раскрылся перед моим внутренним взором, и я ощутила, сколь оно нелепо и безысходно. Что я делаю, совершенно одна, в громадном Лондоне? Как поступить мне завтра? На что надеяться? что из друзей есть у меня на земле. Откуда я пришла? Куда мне идти? Что делать?» Я залила подушку, руки и волосы потоком слёз. За приступом рыданий последовала долгая мрачная пауза, заполненная горькими думами, но всё же я не жалела о своём поступке и не собиралась отказываться от своего намерения. Смутная, но крепкая уверенность, что лучше двигаться вперёд, чем назад, что я способна идти вперёд и со временем выйду на дорогу, пусть узкую и тяжёлую, возобладала над всеми другими чувствами. Она так надёжно заглушила их, что я, наконец, успокоилась и смогла прочитать молитву и подготовиться ко сну. Как только я улеглась и погасила свечу, В ночи раздался глубокий, низкий, мощный звон. Сначала я не поняла, что это, но когда прозвучал двенадцатый сильный гулкий и трепещущий удар, я сказала, «Я нашла убежище под сенью собора святого Павла».